убийство военнопленных и жестокое обращение с ними. Статья 6б Устава определяет военные преступления следующими словами. Военные преступления, а именно, нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся у б и й с т в о и с т я з а н и е или увод в рабство, или для других целей гражданского населения оккупированной территории. Убийство или и с т я з а н и е военнопленных – или лиц, находящихся в море, убийство заложников, ограбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение неоправданной военной необходимостью и другие преступления. За время войны многих сдавшихся немцам в плен солдат союзных армий немедленно расстреливали, часто в результате злонамеренной и рассчитанной политики. Обращение с советскими военнопленными характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась результатом не только действий отдельных членов охраны или условий жизни в лагерях, доходивших до крайности. Она являлась результатом систематического плана совершения убийств. Более чем за месяц до вторжения Германии в Советский Союз, ОКВ подготовила специальные планы того, каким образом следует обращаться с представителями политической власти, находящимися в советских вооруженных силах, которые могли быть захвачены в плен. Одно из предложений в этой связи заключалось в том, что политические комиссары армии не должны рассматриваться как военно-пленные, Их следует уничтожать в пересыльных лагерях для военнопленных. Подсудимый Кейтель показал, что германской армии были даны инструкции, включавшие вышеупомянутые предложения. 8 сентября 1941 года были изданы правила об о б р а щ е н и я с советскими военнопленными во всех лагерях, подписанные генералом р а й н е к к е начальником управления по делам военнопленных, при верховном командовании. В этих правилах говорилось, большевистский солдат потерял поэтому право на то, чтобы с ним обращались как с честным противником в соответствии с правилами инженерской конвенции. При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пассивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия, штыки, приклады и огнестрельное оружие. Каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточно энергично, подлежит наказанию. В о е н н о п л е н н ы х пытавшихся бежать, следует стрелять без предварительного оклика. Никогда не следует делать предупреждающего выстрела, Использование оружия против военнопленных является, как правило, законным. Советские военнопленные были лишены необходимой одежды, раненые не получали медицинской помощи, они голодали и во многих случаях были обречены на смерть. 17 июля 1941 года Гестапо издало приказ, предусматривавший убийство всех советских военнопленных которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Приказ гласил, л з а д а ч е командиров ЗИП п с д находящихся в шталагах, является политическая проверка всех заключенных лагеря, устранение и дальнейшая обработка а всех политически преступных или по каким-либо другим причинам нежелательных элементов, находящихся среди них» б, всех лиц, которые могут быть использованы для восстановления оккупированных территорий. Далее. Эти командиры должны с самого начала приложить усилия для выявления среди заключенных тех элементов, которые кажутся надежными, независимо от того, являются они коммунистами или нет, для того, чтобы использовать их в целях разведки внутри самого лагеря, или, если это окажется целесообразным, позднее также на оккупированных территориях. Путем использования таких информаторов и путем использования всех других существующих возможностей должно продолжаться шаг за шагом обнаружение всех элементов среди заключенных, которые должны быть уничтожены. Прежде всего должны быть обнаружены следующие лица. Все крупные деятели государства и партии, в особенности профессиональные революционеры. Все комиссары Красной Армии, руководящие деятели государства. Руководящие деятели промышленности и хозяйства, сотрудники службы разведки и контрразведки, все евреи, все лица, в отношении которых будет доказано, что они являются агитаторами или фанатичными коммунистами. Казни не должны иметь м е с т о в самом лагере или в непосредственной близости от него. Если возможно, заключенные должны быть вывезены для применения к ним специального обращения на территории бывшей советской России. В некоторых случаях советских военнопленных клеймили специальным стандартным клеймом. В качестве доказательства был представлен приказ ОКВ от 20 июля 1942 года, который гласил «Клеймо имеет форму острого угла, приблизительно в 45 градусов при длине его сторон в 1 сантиметр, направленного вверх, выжигаемого на левой ягодице». Это клеймо делается с помощью ланцета, имеющегося в каждой воинской части. В качестве краски используется тушь. За выполнение этого приказа несли ответственность военные власти. Однако начальник ЗИПа и СД широко распространил этот приказ среди чиновников немецкой полиции. Советских военнопленных делали также объектами медицинских опытов, которые проводились самым жестоким и бесчеловечным образом. В июле 1943 года началась экспериментальная работа, связанная с подготовкой к кампании бактериологической войны. Советских военнопленных использовали для этих медицинских опытов, исход которых в большинстве случаев оказывался для них смертельным. В связи с этой кампанией подготовки бактериологической в о й н ы также были сделаны приготовления для разбрызгивания бактериологической эмульсии самолетов с с тем, чтобы уничтожить посевы и вызвать голод. Эти мероприятия никогда не были осуществлены, возможно, в связи с быстрым ухудшением военного положения Германии. Довод, выдвигаемый в защиту против обвинения в убийстве и жестоком обращении с советскими военнопленными, заключающийся в том, что СССР не являлся участником Женевской конвенции, является совершенно неосновательным. 15 сентября 1941 года адмирал Канарис протестовал против правил об обращении с советскими военнопленными, подписанных генералом Рейнекке 8 сентября 1941 года. Он заявил тогда, Женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется на о т н о ш е н и я между Германией и СССР. Поэтому применимы лишь принципы общего международного права об обращении с военнопленными. Начиная с XVIII века, они устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену является не местью, не наказанием, но исключительно превентивным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред противоречит военной традиции. п р и л о ж е н н ы е к всему распоряжение об обращении с советскими военнопленными базируется на совершенно противоположной точке зрения. Этот протест, который правильно излагал положение вещей с точки зрения права, был игнорирован, Подсудимый Кейтель написал в этом меморандуме следующее «Возражения возникают из идеи о рыцарском в е д е н и и войны. Это означает разрушение идеологии. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры».